Эпилог. Томми вбежал в комнату, когда я заканчивала очередную главу. Заплаканный, всхлипывая на ходу, он почти врезался в меня, уткнувшись лицом в мои колени и яростно сопя, вынудив отложить стальное перо и растерянно погладить тёмные кудряшки. Что случилось? Не дождавшись ответа, я хмуро подняла глаза на гувернантку, вошедшую в комнату следом за своим подопечным. Должно быть, она пыталась его остановить, чтобы не мешал матери работать. Но не успела. Мадмоазель Даркур: "Что происходит?" "Простите, мэм. Не знаю, мэм", пролепетала девушка, явно не находя себе места от стыда. "Мы просто читали с ним книгу о разных зверях и насекомых, а потом... Мам, я не хочу быть навозным жуком!" Когда Томи всё же поднял голову, трудно было понять, что заставляет серую зелень его глаз светиться больше слёзы или надежда. "Ты ведь не дашь мне в него превратиться?" Не до шести меня убить. Ситуация моментально стала мне ясна. И с тяжёлым вздохом, подхватив сына на руки, я усадила его себе на колени, чтобы обнять. Конечно, не дам. Мадмозель Даркур, позовите Эстелу, будьте добры. Дождавшись, пока гувернантка уйдёт, я принялась успокаивающе баюкать Томи на коленях. Не бойся, Томи. Хороший, маленький. А в этот миг я подняла взгляд на окно, у которого стоял мой стол. Из окон покоев, которые хозяин дома любезно нам предоставил, открывался превосходный вид. По розовому камню мостовых, пёстрами ниточками вьющихся по белому городу, разливалось ладское солнце. Срываясь с синих крыш, его лучи скользили по отвесному обрыву рыжих скал, над которым высилась столица острова и нежились в сапфирных водах океана, танцуя по тихим волнам бликками столь яркими, что от них болели глаза. Ощутив то, что франчани называет дежавю, я впервые за очень долгое время вспомнила бродячий цирк, хрустальный шар и черносливовый дым. Так вот он, последний привет из далёкого прошлого. Мысли, давно уже не причинявшие боль, всё равно навеяли грусть. Хорошие маленькие мальчики вроде тебя не превращаются в жуков, закончила я, потянувшись за платком пальцами, привычно выпочканными в чернилах. Я не хороший "И я вор", угрюмо ответил Том, пока я бережно вытирала его мокрые щёки. "И когда я умру, то стану навозным жуком". "Ты вор?" При натуре моего сына это вызвало у меня только смех. "И что же ты украл?" "Он взял моего медведя, Сера Голахада", обличительно проговорила Эстелла, как раз появившаяся в арке, отделявшей мою комнату от гостиной. "Без спроса?" Вглядя на это маленькое светловолосое воплощение Фемиды, я снова вздохнула. Перевела взгляд на гувернантку, ожидавшую дальнейших указаний за спиной Эсти. Благодарю, мадмозель Даркур, вы свободны. Когда бедная девушка скрылась, я жестом велела дочери приблизиться. Эстела безмолвно подчинилась. Она, как и я, никогда не пыталась увиливать от наказания и, уважая обоих родителей, совершенно их не боялась. Габриэль всегда говорил, что мы слишком балуем наших детей, и справно продолжая этим заниматься. Кажется, тогда, много лет назад, когда мне открылось то, что происходило только сейчас, мне показалось, что дочь насуплина. Теперь я знала, что Эстелла никогда не супится, просто смотрит угрюмо из-под лобья холодным светлым взглядом, взглядом своего отца. Эсти, так нельзя. проговорила я, стараясь тщательно вымерить количество строгости в голосе, не слишком мало, не слишком много. В конце концов это всего лишь игрушка. Неужели тебе так притит поделиться ею с братом? Я не против поделиться, если у меня спросили разрешения. Я спрашивал, обиженно протянул Том. Ты не разрешила. Хорошо, я не против поделиться всеми игрушками, кроме сера Голахада. Невозмутимо поправила сесть. Но тебе поэтому всегда и нужно заполучить именно его, верно? Да, потому что ты не всегда хочешь со мной играть. У тебя есть ланцелот, вот с ним и играй. В некоторых историях без Галахада не обойтись». Снова делите своих рыцарей круглого стола, вступая в комнату сквозь арку в выбеленной стене, весело осведомился Гэбриэл. «Одного никак в толк не возьму. Отчего бы каждому из вас не обзавестись и ланцелотом, и Галахадом?» Назовите так другие свои игрушки, и дело с концом. В ответ дети устремили на него взгляд, исполненный глубочайшего непонимания, и я едва удержалась от того, чтобы снова не рассмеяться. Папочка, ты что? укоризненно вымолвила Эсти. Голохат и Ланселот могут быть одни единственные. И Артур с Гавейном тоже, добавил Том, мигом забывша в слезах. И даже Мордред. Особенно Мордред. Сурово поправила Стелла: "Второго такого недостойного юноши точно не сыскать". Гебрал посмотрел на меня взглядом, спрашивая, что на этот раз, и снова вспомнив то старое видение, я поняла, в отличие от меня, с того страшного года он и правда не постарел ни на день, скорее помолодел, сбросив бремя своего одиночества и свою ледяную броню. Дети и внуки фейри живут и стареют долго, куда дольше простых смертных. «И пусть мой супруг старше меня на тридцать с лишним лет, вполне возможно, что он меня переживет». «Наша дочь снова пугала своего бедного маленького брата», — произнесла я. «Судя по всему, грозила превратить его в жука». Эстелла презрительно фыркнула. «Он мальчик и будущий граф Керноу. Постыдился бы пугаться и плакать», — уничижительно бросила она. «И говорила я ему совсем не это. Я ведь не какой-нибудь злой маг, чтобы превращать других в жуков». Глядя на дочь, Габриэль вопросительно вскинул бровь. И что ты ему сказала, звёздочка? Эстелла родилась в ту ночь, когда на небосводе впервые на моей памяти засияла Тенебри, золотая, изумительно яркая, изумительной красоты комета, возвращавшаяся к нам раз в 27 лет. Именно поэтому мы выбрали дочери то имя, что она носила теперь. Именно поэтому Габриэль ласково звал её звёздочкой. Когда же боги подарили нам сына, муж первым предложил назвать его Томасом, добавив, что это окажется по меньшей мере справедливым, если следующий граф Керно будет зваться именно так. Я по сей день была благодарна Габриэлу за это, ведь я думала о том же, но вряд ли бы осмелилась его об этом просить. Что тех, кто без спроса берёт чужие вещи, называют ворами, и если он и дальше будет их брать, люди и боги его покарают. Его посадят в тюрьму, а когда он умрёт, великая госпожа заставит его родиться заново какой-нибудь мерзостью вроде навозного жука, хладнокровно ответила дочь. А если это будут мои вещи, он родится заново куда раньше, чем думает, потому что в один прекрасный день я вырасту и научусь злиться по-настоящему, и тогда я попрошу у тебя револьвер и убью его, пока он не опозорил нашу семью. Гэбриэл расхохотался. Опустившись на одно колено, так чтобы Эсте не пришлось смотреть на него снизу вверх, заглянул ей в глаза уже серьёзно. Он любил обоих своих детей, но дочь, так похожую на него и внешностью, и нравом, обожал. Только когда я увидела, как он нянчит маленькую Эстеллу, я в полной мере поняла, как же ему хотелось и не хватало своего ребёнка, и вся нерастраченная отцовская любовь, копившаяся с тех пор, как однажды не родился его его ли сын. Наконец нашла выход. И тебе будет совсем не жалко нас с мамой, печально уточнил Габриэль. Если ты убьёшь нашего маленького Томми, мы будем горько плакать. Тогда он будет уже не маленьким, и ты никогда не плачешь, сказала Эстис с сомнением. Для нас вы оба всегда будете маленькими, а я плачу, и ещё как. Просто плакать можно без слёз, так чтобы никто не заметил. Про себя Как думать? Поразмыслив над его словами, неуверенно уточнила дочь. Именно. Ты ведь не хочешь заставлять папу плакать, звёздочка. Под его пристальным взглядом она стала смягчилась, как обычно, и на лице её проявилось нечто похожее на стыд. Ладно. Я очень постараюсь не хотеть его убивать, тщательно подбирая слова, произнесла дочь. К тому же, ты не дашь мне револьвер? А я не вор, чтобы брать его без спроса. А пугать? Когда Томи пугается и плачет, мы тоже расстраиваемся. И пугать не буду, обречённо согласилась Эсти. Обещаешь? Да. Смотри, указательным пальцем легонько коснувшись кончика её носа, Габриэль воздел этот же палец к потолку жестом назидания и шутливой угрозы одновременно. Ты обещала. Обещания нужно держать. Мой любимый сэр Галахад всегда держал обещания, иначе его не признали бы достойнейшим рыцарем всех времён. Я намереваюсь равняться на него, ответила Эстелла с достоинством. Юной леди вроде тебя больше пристало бы равняться на прекрасную Гвиневеру, правда, желательно при этом не обзаводиться всякими Ланселотами. Сэр Галахад, упрямо повторила Эсти. И ты За всю жизнь я довольно редко видела на лице своего мужа удивление, и сейчас слова Эстеллы спровоцировали один из этих исключительных моментов. «Вот уж на кого тебе точно не стоит равняться», — твёрдо произнёс Габриэл. «Стоит», — безапелляционно отрезала дочь. «Ты тоже боролся со злом и несправедливостью, совсем как рыцари». «Уж не знаю, что за сказки обо мне рассказывает вам на ночь ваша матушка, но она определённо преувеличила мои заслуги». Габриэль Ласково провёл пальцами по её волосам и, поднявшись на ноги, резюмировал: "А сейчас в отбаре вас ждёт Кирия Теодаракис, и он прямо-таки жаждет угостить вас обоих рахат-лукумом". У Истельы загорелись глаза. Том до сих пор угрюмо жавшийся ко мне, заинтересованно вскинул голову. "Розовым?" робко спросил он. "Полагаю, в такой огромной коробке найдётся и розовый". Сняв сына с моих коленей и легко подняв в воздух, Габриэл покружил его по комнате, пока тот не залился звонким хохотом, напрочь забыв о слезах и, чмокнув в макушку, поставил на пол. «Бегите, мадемуазель Даркур, отведет вас к нему». С капитаном Теодоракисом, в доме которого мы теперь гостили, Габриэл познакомился в те далекие времена, когда промышлял контрабандой. «Мистер Теодоракис», Правильнее было бы называть его Кириет и Адаракис на местный манер, но даже я сбивалась на мистера, не говоря уже о детях, был не только превосходным капитаном, но и широчайшей души человеком. Томми с Эсти не переставали донимать его просьбами рассказать еще что-нибудь о тех временах, когда юный капитан Теодаракис отважно сражался с турками, помогая родному острову обрести свободу от их гнета, а всей Элладе, наконец, получить независимость от Османской империи. После судьба незаслуженно и жестоко с ним обошлась, вынудив оставить честную службу ради дел, идущих в разрез с законом. Наверное, поэтому они с Габриэлом когда-то и сблизились. Сейчас мистер Теодоракис, как и Габриэл, давно уже вел законопослушный образ жизни, а на его корабле теперь плавал его взрослый сын-торговец. Но об иных делах, которые они провернули с Габриэлем, оба и сейчас вспоминали со смехом, приправляя воспоминания бокалом сладкого вина из вяленого винограда, которое здесь делали превосходно. Именно потому, что сын его давно уже вырос, а внука всё ещё не было, вместо них старый капитан с удовольствием баловал детей старого друга. И ничего я не преувеличивала, сказала я, когда счастливые дети убежали, зайдя за спинку кресла, Габриэл положил руки на мои плечи. Я не могла видеть его глаз, но знала, что он заглядывает в лист, брошенный мною при появлении Тома, исчерканный неровными вдохновенными строчками. Тот, что скоро должен был прибавиться к толстой стопке таких же, уже исписанных и аккуратно сложенных на краю стола. «Как поживает великое творение!» Склонив голову на бок, я прижалась щекой к его ладони, потерлась об нее, Спустя все эти годы всё ещё жмурись от этого довольной кошкой, и спустя все эти годы ощутила, как дрогнули в предвкушении пальцы его другой руки, ответной лаской огладив кожу над глубоким вырезом моего платья. Писать я начала спустя пару лет после нашей свадьбы. С появлением младших Форбиданов у нас не складывалось довольно долго, и Гэбриэл был этому только рад. Потом я поняла, что сама являлась для него в каком-то роде любимым ребёнком, единственным и избалованным. И он просто не готов был сразу обзаводиться другими. Наша семейная жизнь любому показалась бы ожившей мечтой, но спустя какое-то время я поняла, что не могу довольствоваться участью просто чьей-то супруги, даже супруги самого прекрасного человека из всех, что я могла бы придумать. Тогда-то, вдохновляясь примером своих любимых женщин-литераторов и с усмешкой вспоминая о том, что чему-чему, а -чему, богатству моей фантазии точно могут позавидовать многие, по возвращении из очередного путешествия я и начала писать сама. Свою первую книгу «Загробная жизнь» Сэра Энтони я завершила в то время, когда начались перемены, о которых мы некогда говорили с Габриэлом. Время, когда был принят уже второй акт об имуществе замужних женщин, отныне дающий им полное право самим распоряжаться своей собственностью, еще совсем недавно целиком и полностью переходившей в руки супруга. Время, когда наша страна сделала первые шаги к тому, чтобы ее жительницы перестали быть бесправными существами и юридическим придатком собственных мужей. А потому после долгих раздумий издателя мою повесть об отважной девушке-корсаре в мужском платье Служивший на благо короны, как некогда сэр Фрэнсис Дрейк, всё же пропустили в печать по моему дерзкому настоянию, под моим именем, не прикрытым мужским псевдонимом. Я до сих пор помню, как яростно плакала на плече у Габриэла, прочитав в газетах первые критические отзывы, не оставивших от моего творения камня на камне. Однако другие приняли историю весьма благосклонно, не уставая подмечать, что удивительно было в романе, написанном женщиной про женщину, обнаружить лихие авантюры и приключения в духе Рида и Дюма при почти полном отсутствии любовных терзаний и перипетий, и публике она полюбилась. А после второй книги представители некой коронованной особы любезно попросили меня прислать им копию третьей, как только она будет завершена. ибо коронованная особа, заинтригованная тем, как же в дальнейшем сложится судьба героев, не желала дожидаться издания вместе со всеми. Сейчас я приступила уже к шестому роману о моей героине, которой на сей раз предстояло столкнуться со зловещим культом, практиковавшим человеческие жертвоприношения во имя богов и берущим свое начало в Италии. Габриэль читал все пять книг, ему предшествовавших и всегда первым, иронично отмечая, что в этом отношении он более привилегирован, чем даже её величество, и будет последним дураком без капли здорового чванства, если этой привилегии не воспользуется. Мой дед ещё он строго, но не обидно критиковал, давая отдельные советы и посмеиваясь в местах, казавшихся ему излишне наивными или романтичными. Однако целиком и полностью одобрял мою деятельность. И пусть я не надеялась, что мои творения останутся в веках, прекрасно понимая, что их успех основан лишь на совпадении множества факторов, включая удачное время, даже одного его признания мне было довольно. Теперь вместо Италии мне хочется отправить героев в Элладу, сказала я. Кто мешает элладские боги кровожадности и вольности онравов вполне дадут римским фору. Ты всерьёз думаешь, что можно так просто взять и заменить одну страну на другую? тогда начни другую книгу. Бросив эту, по велению души всегда выходит лучше, чем по принуждению. Сама знаешь. Я подняла взгляд, посмотрев в голубое лацкое небо. Когда-то я думала, что таким ярким и чистым оно может быть лишь на фресках итальянских мастеров, но первое же путешествие сюда меня в этом разубедило. И снова в своей памяти я вернулась к событиям, окутанным дымкой множества минувших лет. Делавши их для меня похожими на сюжет одной из прочитанных книг или одной из тех, что я придумала, но никак не случившимися на самом деле к тому же со мной. Ты когда-то говорил, что не веришь в перерождение, медленно проговорила я, глядя прямо перед собой. Верно? И сейчас не веришь. Ладонь Гэбрела замерла задумчиво сжав моё плечо. Следом я почувствовала, как он наклонился вперёд, и мои волосы обжёг негромкий смешок. «Любовь моя, я всецело одобряю, что мой сын носит имя того бедного мальчика и мирюсь с тем, что однажды он будет носить его титул. Но это не означает, что я согласился бы терпеть присутствие того мальчика в своем доме». В том, как он коснулся губами моего уха, сухим поцелуем прослеживая его изгиб, я прочла некое насмешливое терпение. «Умерьте свою богатую писательскую фантазию, леди Форбиден», При желании то ли иное сходство можно обнаружить между любыми двумя людьми. И не заставляйте своего впечатлительного супруга подозревать собственного ребёнка в чём-то, о чём я даже думать не хочу. Я уже не удивилась тому, что он вновь угадал мои мысли. Вторая моя свадьба вышла куда скромнее первой. От пышного торжества я отказалась наотрез. Мне хватило и одного. И когда поутру слуги впервые обратились к моему мужу, лорд Форбидан Внезапный приступ его саркастичного хохота длился так долго, что на пару секунд даже я успел усомниться в здравости его рассудка. Просто в этот момент инквизитор Габриэль Форбиден, всю жизнь боровшийся с системой, кто носит титулы, преследуя какие угодно соображения, кроме корыстных, впервые отчётливо осознал, что сам сделался титулованной особой и наследником одного из своих врагов. Вскоре после свадьбы мы с Габриэлем Покинули окрестности Хейла, чтобы отправиться в наше первое совместное путешествие по миру, который за эти годы мы объездили уже почти целиком. И в места, где я родилась и выросла, с тех пор мы возвращались всего несколько раз, навестить родителей, пока те были ещё живы. С отцом у Габриэла сохранились самые тёплые отношения, и жаль, что папа успел увидеть лишь детей Бланш, но не наших. Он умер за год до рождения Стеллы. Матушка пережила его на 7 лет, до последнего пребывая в твёрдой уверенности, что не зря настояла на моём браке с Томом. В конце концов, именно благодаря этому мой сын и её внук будет носить титул графа Керно. Эта мысль так грела её душу, что во время наших визитов я не знала, куда деваться от её внимания в таком количестве, какое ранее доставалось только Бланш. Испытав подобное на себе, я поняла, что в бытии не любимой дочерью По крайней мере, когда дело касается моей матушки, определённо были свои преимущества. Моя сестра недавно выдала замуж одну из двух дочерей-близняшек, и теперь изнемогала от шалостей сыновей погодок. Судя по письмам, которыми мы время от времени обменивались, её брак всё же вышел весьма удачным, особенно для их управляющего, безостенчиво пользовавшегося тем, что Джон разбирался в цифрах немногом лучше своей супруги. Рейчел С ней мы часто виделись, когда приезжали в Лондон, стала женой симпатичного маркиза и растила двух его наследников, тем самым полностью исполнив свой аристократический женский долг. Активно занимаясь меценатством и благотворительностью, владея одним из самых блестящих столичных салонов, подруга была вполне довольна жизнью. Эмили и Элизабет также обрели то, что хотели. Первая – златокудрова красавца, изменявшего ей ни реже и ни чаще других мужей подобной породы – Вторая — богатого стряпчего, нынче сдувавшего с жены столичные пылинки. Мистер Хэтчер тоже сделался в Лондоне частым визитером. С тех пор, как он ушел в отставку, старый стражник охотно принимал мое приглашение погостить, и Гэбриэл шутил, что у Томми Сести появился заезжий дедушка. Впрочем, он был более чем не против. Много воды утекло за эти годы, ведь время не замедляло бег, изменяя мир, и все менялось вместе с ним. Как тому и должно. Ты всё-таки ревнуешь? тихо спросила я. К его памяти? Нет, что ты. Голос Габриэла был задумчивым, однако я знала, что он говорит правду. Просто это определённо не та история, которую стоит делать семейным преданием. Не люблю, когда ты об этом вспоминаешь, не потому, что практикую глупости вроде ревности к мертвецам. Его дыхание щекотало мой висок. Всякое воспоминание об этих событиях неизбежно вызывает у тебя меланхолию, а мне не нравится, когда ты грустишь. Я помолчала, глядя на глиняные крыши, свои синью, будто связывавшей море с небом. Мы не можем их забыть, сам знаешь. Ответом мне был ещё один тихий смешок. Когда уложим детей, полагаю, я найду способ притупить твою память. Короткий поцелуй прохлады коснулся скулы, и отстранившись, Габриэль протянул мне руку. Идём. О приветствую, Шкири, это Адаракиса. Тебе полезно отвлечься, а старик всегда рад перекинуться с тобой словечком. Медленно отодвинув кресло, я встала, наверное, уже в тысячный раз, вложив выпочканы чернилами пальцы в его ладонь. Когда-то я думала, что произошедшее навсегда оставит трещину в нашем счастье. Нет, не оставило. И то какую цену мы заплатили за всё, что теперь у нас есть, друг за друга в первую очередь. заставляло нас лишь больше это ценить. Та ложь, что привела нас обоих в тот подвал, была последней в нашей жизни. Цинично так говорить, но мы были квиты. Мы оба утаили друг от друга правду и оба дорого за это поплатились, и Габриэль не винил меня, как я не винила его. К тому же, лишь при том, что эта история сложилась так, как сложилась, я теперь могла ни о чём не жалеть. Осознание того, что я сделала для спасения Тома всё, что могла, и всё, что от меня зависело, не могло смягчить боль. Её смягчило только время, а вот очистить совесть, что в отличие от боли способно терзать людей вечно, могло и очистило. И сейчас я действительно верила, что мой давнишний сон о Грейфельдском вязе был не просто сном. Идём. Позволив руке мужа обвиться вокруг моей талии, я прильнула к нему. Слушая, как где-то за окном, под ладским солнцем, разбиваясь о лазурь неба, моря и крыш, звенит смех наших детей. Я не раз размышляла о том, что означали остальные видения в шаре банши, о том, что всё могло сложиться совсем иначе, и пусть у меня не находилось ответов на все вопросы, всё могли знать только боги, я неизменно приходила к одному выводу. Как бы поразительно и эгоистично это ни звучало, Мы оба приняли единственно верное решение, единственное, которое позволило нам с Гебрелом стать теми, кто мы есть, и прийти туда, где теперь мы так счастливы. Пусть даже этот путь был омыт слезами и напоён умершей болью, ведь за всё в этом мире действительно приходится платить. Наверное, за эти решения кто-то сочтёт его холоднокровным расчётливым циником, а меня предательницей, и боги знают, кем ещё. Однако нам, как это и было всегда, «Нет никакого дела до чужого злословия. Главное, что мы оба любим и уважаем друг друга куда больше и крепче, чем в те далёкие дни, когда маленькой глупой мне казалось, что больше любить невозможно». «Нет, ты не прав. Им я не рассказываю сказок», мысленно вернувшись к началу нашего разговора, произнесла я вслух. «Не про тебя? Неужели?» «Я рассказываю быль. Это куда страшнее и прекраснее любой сказки». Слышала бы тебя некая мисс Ребекка Лочестер, и вспомнив о ней, леди Ребекка Форбидан засмеялась. Моими устами, жалея, что не смогла и уже никогда не сможет открыть той девочке всего, что знала сама, всего, о чём та не знала и из своих сказок никогда не смогла бы узнать, потому что на самом деле всё самое интересное начинается и длится с того момента, где в сказках просто скажут: "Долго и счастливо". 12 декабря 2016 года. Вы прослушали книгу Евгении Сафоновой Лунный ветер, записанную в Storytel в 2021 году. Текст читала Наталья Русинова.